Глава 9. Лаборатория этажом ниже. Вслушивался в каждый звук. Надеялся услышать голоса, выстрелы, хоть что-то. Ответом была мрачная гнетущая тишина. Порушенные коридоры, закрытые двери. В распахнутых на комнатах обесточены компьютеры. Хорошо, что при мне уцелел фонарь. Тревожные красные лампы остались далеко позади. Без него оказался бы в кромешной мгле. Столы, стулья, еще недавно пышущие жаром кофемашины. Бумаги валялись на полу в творческом беспорядке. Ириск отыскала туалет, не сразу понял зачем. Логика подсказала мгновением позже. Там должна быть аптечка. Зеленый короб, белый крест. От устроенного арт-налетом беспорядка валялась на полу. Жестяная дверца распахнута, блистеры разбросаны. Хоть бы там было обезболивающее. Мне повезло. Не стал миндальничать. Высыпал на ладонь сразу горсть. Проглотил. Интереса ради, глянул инструкцию. На царинацком, Желая обезопасить меня от лишней растраты сил, и Ириска отключила лингва. Ничего не сумел прочитать. Открыл кран. Потекли остатки холодной воды. Умыл лицо. Набрал в горсть. Попробовал. Чуть не проблевался. Грязное. С мерзким привкусом. На безрыбье и рак рыба твердил внутренний солдат. Ругался, что выкинул флягу. Мог бы сейчас набрать. Вернуться за ней, что ли? Кусок особняка перекрыл собой дальнейший путь. Словно кто-то отколол часть этажа, целиком пихнул под землю. Надо обходить. Ириска говорила, что можно пройти коридорами ниже. «Куда идем?» — спросил. Она не ответила. Пожала плечами. «Куда-то?» Сделал шаг в сторону. Услышал тонкий, похожий на писк зуммера звук. Развернулся. Пыль заскрипела под сапогами. Слушался. Смог различить отчетливый голос. Зов. Незнакомый язык. Неведомое наречие. Просьба не бросать. Сам не понимаю, как понял. Кто здесь? Нет ответа. Мазнул лучом фонаря из стороны в сторону. Раскапывать кого-то из персонала подземной базы не было желания. Вдруг поинтересовалась совесть, это кто-то из девчонок. Одно это заставило меня пойти вперед. Чудеса случаются, но редко. Хитромудрые мужи, прошивая указательным пальцем небо, гордо будут вещать, что так не бывает. Чуду на них плевать, как и мне. Зацепившись ремнем за торчащий острый обломок пола, мерно раскачивался арест. Говорил он, звал тоже он. Осторожно, будто хищник на охоте взял автомат, огладил гладил побитые осколками бока. Облегченно выдохнув, штурмовая винтовка умолкла. Закинул на плечо, обхватил рукоять, палец на спусковой крюк, в случае чего угощу неприятеля от бедра. Ириска, что там было, про новый аспект оружия. Вспомнил, как только взял автомат. Любопытство сменило унявшуюся головную боль. Та что пентиум один. Швырнула в лицо раскрытым логом, предлагая искать самостоятельно. Увы, ничего, кроме того прежнего сообщения, не отыскал. Глянул еще раз на винтовку, словно в надежде, что арес сам даст ответ. Воплощение греческого бога и дало. Поваршив описание, наткнулся на текст. Аспект эмоциональный. Как человек способен привыкнуть к оружию, так и оно способно ответить взаимностью, работая в унисон, совпадая мыслями и намерениями. Боец усиливает все качества привязанного оружия с данным аспектом. Эффект случайный. Ириско смущенно умолкла, стыдилось, что это вся информация, а рассказать больше не может. А после обиженно пожаловалась, что слетела первоначальная калибровка. Хорошо хоть не стало забивать лог сообщениями об ошибках. Она хотела, по глазам видел. Что предлагаешь? Вернуть ваш нейрочип к заводским переустановкам. Ваш ИИ-ассистент потеряет прежнюю личность и очистит память. Вам придется создавать его образ вновь. Связанные с ним способности сохранятся. Это займет 5 минут. Не тот вариант, который хотел. Еще. Кашлянул гулка и хрипло. Провести самокалибровку нейрочип вернется к предустановкам последней точки восстановления, и и ассистент сохранится с малой восстановимой потерей данных. Наш вариант. Умная голова придумала автоматические бэкапы и риска продолжила. Это займет полчаса. Желаете вернуться к заводским настройкам? Чуть было не ляпнул «да». А вот за такие подляны программистов следует бить смертным боем. «Проведи самокалибровку». Ириска переспросила разрешение трижды. Трижды получила один и тот же ответ. Нейроинтерфейс погас. Исчез с сетчатки глаза. Больше не видел Ириску. Точеная голографическая фигурка исчезла, отправившись в перезагрузку. Чувствовал себя, что голым. Поймал себя на том, что привык делиться с ИИ-ассистентом мыслями. Слушать ее мнение. Одиночество голодным псом поджидало во мгле. Начал понимать восьмерых. Хотелось поговорить с собственным оружием, передать волнение, страхи, услышать слова утешения. Так не в первый раз. Еще там, в мою бытность в другом мире, было так же. Быть одному попросту страшно. Свет фонаря выхватил из мглы страшный пластинчатый силуэт. Не раздумывая, выдал очередь. Посыпались искры. Засвистел рикошет. Механическое чучело вздрогнуло, дернулось, осело на полу. На них что же? Тоже подействовало выключение света. Ответ лежал на поверхности. Удар волчьих когтей пропорол механические потроха. Наступил на круглое, чуть не упал. Застонали едва удержавшие ноги. Гильза — одна из многих. Бронзовые, блестящие, словно вчера с завода. Улыбнулся. Девчата были здесь, значит, живы. Снова читал следы, как привык. Вздрогнул, заметив кровь на полу. Хорошего в этом мало. Кровавые отметины вели к телу. Перевернул. Выдохнул. Еще один скорлучник. Бейка хорошо их натренировала. Крошат все, что выставляет против них царинат. Вспомнил, что как только девчата лишаются постоянной связи с ружемантом, слабеют пуще прежнего. Вспомнил и другое. Чем дальше я от армейской части, тем больше теряю сил. Бейка умудрилась стоять против Вита, блокировав несколько увесистых оплеух бронемага. Нового, не того, с каким почти легко расправился в лесу. Сомнения, зерна которых швырнул мне в душу Скорлуччи, прорастали буйным цветом. Качнул головой, прогоняя их. В последний миг доверюсь врагу. И все же, правду ли она говорила? Думать о том, что сделал с ней снаряд, не хотелось. Здравый смысл убеждал, после такого не живут. Но прекрасно знал, она может. Чуть было по старой привычке, не позвал Ириску, Забыл, что ушла на перезагрузку. На полу деревянная, присыпанная хламом плашка. Смахнул с пластикового покрытия рамки пыль, прищурился. Тот самый мифический четвертый этаж. Еще два ниже. Впереди леденящая душу тишина. В детстве, казалось, во мгле прячутся монстры. Вырос и понял. Нет, монстры прячутся в людях. Убедился тогда, убедился сейчас. Обход завала вывел в широкий просторный коридор. Детские пустые колыбели. Не знаю, что делал бы, будь они забиты детьми. Ворх нетронутых бумаг. Ноги как раз запросили передышку. От натуги скрипнуло кресло на колесиках. Я выдохнул. Здравый смысл говорил, что нет ничего глупее сейчас, чем сидеть, читать. Велел ему завалиться. Останься кто на этаже, либо прячется, либо борется с девчатами. Последняя мысль должна была придать сил, но не смогла. Тело было на пределе. Что-то же там было в личном медпакете, придающее сил. Помнил на брифинге. Наркотик. Как там звался? Кажется, последний шанс. «Будь при мне и риска, прочитала бы нотацию о вреде. Плохо быть одному». Пробежался глазами по бумагам. Любопытство спящей кошкой приоткрыло глаз. Любопытного было немало. Объект 17К84 Возраст 8 месяцев Рост нормальный Темпоральные отклонения незначительны. Прошел операцию 19 июля Объект капризен. Устраняем через лобные доли, самомнения и инстинкт самосохранения. Чувствителен к боли. Комплекс фетарова Фитарова непреодолен. Имитирует слабые задатки способностей образца 214, подвержен нецелесообразным тратам магической энергии, плохо рассчитывает расход и необходимость. Перевернул страницу, тут же прищурился, удивился. Фотография. Парень которого пришпилил ножом в их столовке. Не может быть, какая-то ошибка. Какие 8 месяцев? Здоровенный лоб. Может, под месяцами имелось в виду что-то другое? Взгляд снова зацепился за колыбельки. Читал дальше: Объект 89 у 60. Возраст 7 месяцев 14 дней. Рост аномальный, темпоральные отклонения критические, к операции не допущен. Объект подвержен темпоральным отклонениям, растет быстрее остальных, стареет и теряет силы, не доживет до дня операции, подвержен ликвидации. По спине от последней строчки пробежали мурашки. Да какого черта здесь творилось? Объект 17А99. Возраст 7 месяцев 24 дня. Рост нормальный, темпоральные отклонения отсутствуют. Комплекс Чабова Фитарова не преодолен. Имитирует задатки способностей образца 10. Объект подвижен не капризно, нечувствительно к боли. Способности образца 10, но обладает по-человечески хрупким телом. Вызвало интерес командующего. Требует создать ей сестру клона с задатками умений образца 214. От чтения стало дурно. Давно не испытывал такого отвращения к написанному. Два десятка листов, фотографии, зарисовки. Людская мерзость, как на подбор. Цифры у кроваток с буквами говорили, что когда-то здесь были выращены все указанные в документах особи. Вот они, значит, какие, дети с Скорлуччи. Что это еще за комплекс чабова фитарова Комплекс недугов, открытый работающими в симбиозе ученых. Чабоа Карла и Александра Фитарова вздрогнул от прямо в ухе голоса и риска явила свой облик без предупреждения. Неужели полчаса уже прошли? Перезагрузилась? Она кивнула в ответ. Что ж, раз она тут и в прежней калибровке, грех не спрашивать. Что это за комплекс недугов? Что делает? Данный комплекс болезней считается врожденным неискоренимым недостатком. Страдающие от него люди не в состоянии самостоятельно восстанавливать ману каким-либо образом, кроме хирургического вмешательства. Почему-то представил, что в живот бедолагам зашивают пузырьки с зельем маны. Тут же прогнал глупость прочь. И риска продолжила. В мире около 5 миллионов человек страдает от этих симптомов. 20 миллионов имеют неярко выраженные особенности комплекса. Также присутствует у искусственно созданных субъектов, таких как клоны. Махнул рукой. Весь список мне и не требовался. Вспомнил хлеставшего хлиставшего наотмашь теневыми плетьми скорлучника. А ведь спрашивал, зачем он вступил в прямую схватку. Мог бы продолжать издалека. Теперь ясно, закончилась мана. Наш дорогой бронемаг развлекался как умел. Сходилось. Фелиция говорила правду. Девчата нужны ему живьем не ради возможности потешить эго. Ему нужны результаты исследований Бейки. Влюбленные или бывшие коллеги-ученые сомнения добавили в росте. Встал, пора было идти. Свет фонаря упал на стену, заставив ужаснуться вновь. Таблица образцов. Константа Вербицкая, 214, а ее дед Сучий Потрох прищурился. Кто же там на десятом месте? Гадать долго не пришлось. Скарлуччи, собственной персоной. Ириска помогла. Вычленила из всей массы фамилий имя Шарлин за номером 124. Тут же отыскал упоминаемый с этим числом лист. Их набралось три. Все подверглись ликвидации из-за физической нестабильности. Ученый, документировавший эксперименты, позволил заметку на полях. Кажется, руководитель проекта уничтожает объекты с задатками умений образца 124 по личным причинам, никого не допускает до собственных исследований. Объекты после проводимых им экспериментов возвращаются с непоправимыми повреждениями. Коллега из сектора генетической наследственности говорит: ему велено придавать им относительно одинаковый облик соответственно установкам. Суккин сын! Отыгрывался на клонах, что не могут дать сдачи. Следующая мысль напугала больше. Он не просто убивал их, искал иные способы устранения. Кто знает, что кроется за жутким словом эксперименты. Остальные фамилии ни о чем не говорили. Встал. Отдохнувшие ноги чувствовали себя лучше. Принятый наркотик заработал. Чувствовал в себе силы для борьбы с быком. Поспешил уйти прочь. Колбы, инструменты, белые халаты. Пара из них сшита на великана. Скорлуччи подстать. В воздухе пахло формалином. Трупы бойцов, гильзы, ружейный гарь. Так ли давно стреляли? Вереницы шли, заполненные раствором резервуары. Трещины на стекле. Кто-то пытался разбить прикладом, но не дали. Вереницы тел, плавающих внутри. Кислородные маски, питательная смесь по трубкам. Можно было проследить создание клона от зародыша до взрослого человека по листовке на стенах. Инструкции, написанные на царинадском Лингва вновь был со мной. Приказал риски искать доступные сигналы. Не может быть, чтобы девчата отчаялись связаться со мной или с Бейкой. Так и было. Помявшись, и ассистент поддалась напору, сняв ограничения. На миг показалось, что внутри черепной коробки зашевелился мозг. — Макс! — голос Наты был полон удивления, тут же сменившейся радостью. — Макс, ты жив! Слава богу! Ждать ответа не собиралась, не желал сюсюкаться и тянуть кота за хвост. Прочистил горло. — Вы где? Пятый этаж. Сана и Уна ранены. У Лены почти не осталось маны. бейка с тобой. Даже не знал, что ответить. Она все поняла по затянувшемуся молчанию. Заговорила, словно извиняясь. Сказала, что идет за тобой следом. Значит, слышали мой сигнал? Отчаянное возражение послужило ответом. Едва ты ушел, по нам ударили белым шумом. Вид выходил на связь. Предлагал сдаться. Ты убил, чертова ублюдка? Признался, что нет. Все гораздо хуже. От свежих новостей нато скисла. «Значит, командующая?» «Не знаю, но мы прекрасно помним, что у нее не осталось тела, когда рухнула казарма, а потом вернулась ни царапинки. Ты не понимаешь? Сейчас ей придется восстанавливаться рядом с Витом. Ты правда веришь, что он ей позволит?» От одной только мысли, от аттракциона кровавых испытаний, что заготовил бывший возлюбленный бронемак, становилось дурно. Кашляну прочистил горло. Глянул наверх. А есть ли у нас возможность подняться? Своих не бросаем. Бейка велела двигаться раньше. Разыскать сердце и машину. Разбить все, до чего сумеем дотянуться. Где вы сейчас? Она замялась, прежде чем ответить. Вспомнилась, как еще недавно изображал Бейку через модулятор голоса. Понял ее недоверие. У семенного фонда, где они держат зародышами будущие образцы. Решила ответить. Кликнул риску, спросил. Талишь покачала головой. Она может разведать немного дальше, но точно не знает, где это. Значит, буду идти по следам. Есть чем уничтожить. С нами Филица и тройняшки. Они хоть и ранены, но справимся. Максим еще напрягся. Весь обратился вслух. Мы пытались справиться сами. Несколько детей освободились из своих колб. Собственно, они нас и потрепали. Все, кто мог бежать из царинадских военных, получили приказ к отступлению, слышала своими ушами, закусил губу. Вид не станет ждать нас с бейкиным телом перевес. Сумасшедший ублюдок спустится за нами лично, и за мной в том числе. Как я не сомневался в том, что эта погонь осталась цела, так же он видел меня среди живых. Пад! Во рту стоял неприятный металлический привкус. Заговорил истерзанными в кровь губами. «Вид не станет почивать на лаврах. Пойдет за нами следом. Может...» «Может, что?» «Казалось, вижу, как прищурилась НАТО. Уйдем? Бросим все, ради чего пришли?» «Нет! Может, мне задержать его, пока вы выполняете задачу?» Тишина стала мне ответом. Голос инфофеи тотчас же обрел зловещие нотки. Ты офицер, Максим, решай сам. Она права, как никогда. Шмыгнул носом, утерся рукавом. Тогда назначаю командиром вашей группы филицию. Выполняйте ранее поставленные задачи. НАТО, собранная как никогда, внимательно слушала. После выполнения последуйте на точку эвакуации. С противником в огневой контакт во время отхода не вступать. Она вновь позволила себе мгновение, обдумывала услышанное. Слово взяла Фелиция. «Что ты задумал, лейтенант? Идти на Скорлуччи в одиночку?» Тон ее голоса был красноречив. «Так и говорил. Ты не вернешься. Пусть так. Отвечать на эти вопросы не спешил. Вам попадалась техническая документация. Уже видели машину?» Фел недовольна, не привыкла, что ее вопросы смеют игнорировать. Но ответила. «Машину не видели. Документация?» На кой черт тебе документация? Задокументируйте, сохраните фотокопии каждого листа, до которого сумеете дотянуться. Это не входило в изначальную задачу. Знаешь, насколько растянется? В самом деле не подумал. Так могут быть не тысячи, сотни тысяч страниц. Меня интересуют страницы, где будет указано хоть что-то про образцы 10 и 124. Немедленно перешлете мне на изучение. Ясно? Фелиция ответила с ноткой недовольства. «Говорить так точно ей приходилось нечасто».